Глава 18. Дисгармония. Храм трёхликого был пуст и мрачен. Золотые шары под потолком почти не давали света. Но так было даже лучше. Полутьма успокаивала, убаюкивала. Рей сидел на одной из дальних скамеек в полном одиночестве, слушая тихую, неземную мелодию. что лилась по мосто у алтаря. Детский хор пел сейчас как будто специально для него. Их сплетённые голоса мягко отражались от каменных стен, обволакивая пространство храма, ненавязчиво вибрируя в голове Вора. Он даже не пытался разобрать слова, просто наслаждаясь музыкой и чувствуя, как приятно пульсирует ритм его груди. Вокруг становилось всё темнее, холоднее. Пение постепенно затихало, превращаясь в еле слышный шёпот. Рей изо всех сил напряг слух, подавшись вперёд всем телом, но зал уже наполнила тишина, такая плотная, что её даже нельзя было назвать звенящей. Дети продолжали открывать рты, глядя прямо перед собой. Но с их губ не сорвалось больше ни звука. Рыбий хор какой-то, усмешки подумал Рей. В этот момент харисты как-то странно замерли и начали быстро расходиться, исчезая в боковых дверях. Среди них на мгновение мелькнул знакомый белый чепчик. "Эй, гномик!" хотел крикнуть Рей, но не обнаружил в себе голоса. Гномник, подожди. Он привстал над скамейкой, но тут за его спиной громко хлопнули тяжёлые входные двери, заставив вора упасть обратно. Он наглянулся и увидел высокую и стройную девушку с блестящими серебристыми волосами до пояса, закрывавшую ворота на железный засов. На ней была облегающая мужская одежда, цвета жжёного сахара, выгодно подчёркивающие достоинство фигуры и тугой корсет. Девушка, многообещающе улыбаясь, повернулась к краю, и по его позвоночнику тут же прокатилась горячая волна. Настолько прекрасных созданий ему встречать ещё не доводилось. Полупрозрачная белая кожа, огромные сиреневые глаза, главные сгиб тонкой шеи а синаитали Ты ведь Рэймонд, верно? не раскрывая губ, спросила девушка, и от её пивучего голоса в голове у мужчины загудело как после удара колокола. Рэймонд Твор? Рэй открыл было рот, но понял, что даже если бы голос к нему и вернулся, Он всё равно не смог бы ничего путного сказать, так что ограничился кивком. Девушка улыбнулась ещё нежнее и вдруг исчезла. Вор завертел головой, ища незнакомку взглядом по опустевшему тёмному залу. Даже под лавку заглянул за чем-то. А когда распрямился, неожиданно увидел её совсем рядом. Она стояла за колонной у стены, вводя тонкими белыми пальцами по выцвечьшей и облупившейся фреске. Рэй помнила эту картину. Маленький корабль во власти шторма и творец, тянущий руки к своему созданию. Девушка горько вздохнула и усмехнулась. А ведь всё было совсем иначе. сказала она печально. Я покажу тебе. С этими словами девушка снова обольстительно улыбнулась Раю и прошла прямо сквозь стену. Вора охватило странное, но приятное ощущение, словно его тело рассыпается на мириад частиц и просачивается вслед за незнакомкой в серую картину. Он не мог этому сопротивляться. Да и не хотел. Создательница. Образ отли района пришел как волна, накрыв мощью и странным беспокойным звучанием. Аиса вынырнула из черной тучи прямо у него перед носом, разрезая взмахами крыльев плотные струи воды. Выбившиеся из длинной касы волосы облепили ей шею и лицо. Дождевые капли заливали глаза, остро кололи белую кожу. Но Саята это ничуть не волновало. Она была частью грозы, и если бы не беспокойные тона в призыве ее дракона, то Аиса позволила бы себе полностью раствориться в безумных мелодиях летнего шторма. Но ей было любопытно узнать, что же увидел ли район посреди моря. Радужный дракон. Величественно развернулся и устремился в сторону сверкающей молниями грозы. Какое-то время они летели рядом, быстрые и грациозные, ныряя из одного облака сразу в следующее. Молнии били чаще, полет все больше походил на сумасшедший танец, а Ииса чувствовала приятное возбуждение в теле, веселый азарт от бешеной скорости. Тона вокруг нее отзывались мрачными раскатами и звонкими разрывами, а древний, как сам мир, ритм звал отдаться ему без остатка. Но внутри привычных тонов пряталось что-то еще: беспокойство, внимание, боевая готовность, смерть. Аиша заметила, как по чешуйкам дракона скользнули искрки магических энергий. Что могло его так напугать? Он молча увлёк её за собой, заложив крутой вираж. Она последовала, мысленно готовясь к возможной опасности. Чем дольше они летели, тем сильнее Аисса чувствовала, как странно изменялось пространство под её крыльями. Ноте песни, что всегда звучит в глубине сущного, её ритм и переливы тонов, которыми так хорошо могли управлять Саяты, Всё это вдруг обрело новый оттенок дисгармонию. Ли районы передались её переживания, и от него пришла едва заметная нотка. Да, именно это и обеспокоило первого из крылатых, а Исамына согласилась: дисгармония в мелодии сущего всегда означала нечто опасное. Но то, что они ощущали сейчас, юная Саята Никогда прежде с подобным не сталкивалась. С каждым взмахом их крыльев гроза становилась всё яростнее, а Иса опустилась чуть ниже, вынырнув из тёмного брюха тучи. Лерайон летел следом на расстоянии вытянутой руки. Море внизу вздыбилось, по его поверхности пробегали частые змейки молний. Волны поднимались огромными металлическими горами, настолько высокими, что казалось бы, что они достают до самого небосвода. Но вот молния вспыхнула особенно ярко, и тогда они наконец увидели. Аиса не знала, что именно она видит. У неё ещё не было слов для того, чтобы описать этих мертвых зверей, тяжело опредавливающих поверхность моря. Не было даже подходящих ощущений. для выражения той дисгармонии, возникшей от разрыва в песне, из которой пришли эти странные чужие создания иные. Она лавировала между раскатами грома, прячась в отблесках молний. Дракон стал невидимым, она могла лишь ощущать его присутствие напряжённое внимание. По странным морским зверям бегали маленькие существа, Хайса с удивлением осознала, что эти существа кажутся ей знакомыми и в то же время невероятно чуждыми. Они отчасти напоминали её народ, только были меньше ростом, без крыльев, с очень маленькими ушками и обильной растительностью на лицах. Как будто кто-то взял и смешал саята с обезьянкой. Может, у них и хвост есть? Девушка медленно облетела необычное создание, вслушиваясь в неведомые даны нетона, извлекая из них новую информацию. Вдруг громадная волна ударила в деревянного зверя, и Аисса испуганно вскрикнула. Зверь, корабль, они называют его кораблём, на мгновение пропал из виду, но затем резко вынырнул из толщи воды. Саяя ощущала его напряжение, его борьбу. До неё долетели странные мелодии новых живых существ. А в том, что эти существа никогда не принадлежали её миру, Аиса ни секунды не сомневалась. Она мысленно послала Лерайону образ, призыв о помощи. Они погибнут в таком шторме. Я не знаю, кто они, но мы должны им помочь. Дракон появился у неё над головой. Змеёй обвивая проскальзывающие молнии. Глаза его горели ярким огнём, чешуя светилась всеми оттенками радуги. Аисса видела, как меняется пространство вокруг него. "Я понимаю, это опасно", сказала она ему. "Я не смогу одна управлять штормом такой мощи, да ещё когда вокруг действуют новые и неизвестные силы". Но мы можем провести их вместе. Ветеры и дождь бушевали под ними и вокруг них. Дракон и Саята кружили друг напротив друга, сливаясь стонами и обмениваясь образами. Согласие. Лирайон принял и понял её идею. Аиса послала им ощущение благодарности, резко развернулась и метнулась в сторону кораблей чужаков. Дракон последовал за ней, и она сразу почувствовала, как начинается изменение. Создавая своих крылатых, она вложила в них способность к творению, метаморфозом. Сотканные из самой тени, драконы могли изменять пространство вокруг себя, трансформировать его, перемещаться в другие потоки времени, создавать и разрушать маленькие локальные миры. Именно этого сейчас и хотела Аиса. Она увидела, как Лерайон поравнялся с двумя кораблями. Он был почти невидим и неосязаем. Молнии, дождь и ветер проходили сквозь него, будто сквозь радугу. В этом мире Лерайон теперь был лишь отражением. Ветер вокруг кораблей ощутимо изменился. Тяжелые косы и струи дождя поредели, а огромные волны перестали касаться неба. Казалось, само время потекло иначе, огибая деревянные суда и обнимающего их дракона. За пределами этой сферы шторм продолжал яростно бушевать, словно злясь на непрошеные вторжения. Аи саметнулась к одному из кораблей. Быстрая крылатая фигура среди пляшущих молний и сразу почувствовала, как пересекла грань созданного драконом пространства. Внутри было тише, спокойнее и теплее. Однако волны продолжали швырять судно во все стороны, дождь заливал палубу, а молнии то и дело пробивали низкие тяжёлые валуны облаков. Саята зависла над кораблём, И бегающие по нему существа, такие странные и такие иные, замерли, разглядывая ее. Она выхватила взглядом одного, чем-то неуловимо отличавшегося от всех остальных. Казалось, от него исходили необычные волны колебаний, неясные переплетения мелодий и тонов, не знакомых Аиисе. Она поймала его взгляд, почувствовала его присутствие. сконцентрировалась и мысленно послала ему образ, как она делала с драконом. Короткий, понятный образ, настолько простой, насколько она смогла. Следуйте за мной. Она уловила напряжение в позе чужака, увидела, как переменилось выражение его лица. Несколько секунд он продолжал смотреть на неё, Затем сделал движение головой сверху вниз, и Аиса почувствовала странное прикосновение чужого сознания, чужого образа. Согласие. Аиса потянулась сознанием к дракону, и он сразу впустил её. На мгновение Саята испытала неимоверное удовольствие и вместе с тем кошмарную боль, когда их сознания переплелись. Или район соединился с ней. Мир тут же обрушился на нее новым потоком образов, ощущений, граней. Аиса или район пережили вместе уже двадцать зим, но никогда прежде она не делала ничего подобного, даже не знала о самой возможности. Неясный порыв, попытка, дерзновение, и теперь. Она одна занимала сразу два тела, воспринимала мир с двух точек одновременно. Восприятие дракона было настолько непривычным, что на миг Аиса потеряла ощущение неба и моря. Когда мир вернулся на место, она ещё раз посмотрела на странное бескрылое существо на корабле, взлетела повыше, раскинула руки и начала петь. Дана откликнулись сразу, будто туго натянутые струны. Глаза Аисы вспыхнули как два раскалённых солнца. Она пела. Её песня шла через дракона и охватывала пространство, подчиняя его своей воле. Мелодии накладывались одна на другую, гармонии сплетались и разлетались тысячами брызг. Тяжёлые ритмы попадали в раскаты грома, а Иса собралась, словно для прыжка, и бросила свое внимание вперед к берегу, к далеким скалам и утесам за пределы шторма. Дракон своей волей помог ей прорваться сквозь свинцовые тучи, которые липли к ее сознанию со всех сторон, и нащупать цель — одинокий мыс длинным острием. ванзавшийся в море. Аиса потянулась к нему, вплетая его в свою песню, прокладывая дорогу для двух маленьких потерянных кораблей. Пространство неожиданно поддалось, и девушка стрелой рванула вперёд, к далёкому мысу, скрытому за горами волн и стеною облаков. Её песня продолжала звучать, охватывая корабли, увлекая их за собой. Они неслись через бушующее море, и каждый раскат грома становился в её мелодии новым аккордом. Аиса забыла о времени, а может, оно и вовсе исчезло. Гром, треск, яркая вспышка, саята лавировала среди встающих гор воды, лишь ощущая, как за её спиной послушные песни тона разглаживает море. Она слышала, как позади неё разносятся по волнам чужие голоса, резкие слова команд, громкие крики. Скрепели мачты, звенели натянутые снасти. Все звуки Аиса вплетала в свою песнь, охватывая, защищая, охраняя корабли чужаков от беснующейся стихии. Все новые и новые слова всплывали в её сознании: капитан, паруса, киль, человек, люди. Неожиданно всё прекратилось. Шторм остался позади, и только отзвуки тонов напоминали девушке о том, через что они прошли. Песня закончилась. Аиса почувствовала, как отделяется от неё дракон, как их сознание снова распадается. Усталость обрушилась на неё тяжёлой глыбой, и саята едва не упала в изумрудные моря. Она собрала все силы, поймала поток воздуха, окунулась в привычное и успокаивающее звучание родных тонов. Оглянулась на вышедшие из шторма корабли. Они выглядели потрёпанными, со сломленными мачтами и следами от огня. На носу первого корабля стоял тот самый чужак, человек, с которым она общалась во время шторма. Он внимательно смотрел на неё, спокойный и уверенный, и на мгновение Аисе стало страшно от его присутствия. Что я привела в этот мир? Милкнула у неё мысль, странная после всего случившегося. Несколько мгновений она смотрела ему в глаза и неожиданно почувствовала аккуратное прикосновение к своему сознанию, чужой образ, ощущение, благодарность. Аиса приняла образ в себя, не в силах разбираться в непривычных переплетениях чужих тонов. Позже а сейчас домой обратно к берегу отдыхать и набираться сил она развернулась и, превозмогая усталость, полетела за удаляющимся драконом телега съехала с горки, неожиданно подпрыгнула на камне, и рей пришёл в себя нахмурился приоткрыл один глаз и тут же зажмурился Яркое солнце весело прямо над ним, обжигая лицо горячими лучами. Ну надо же. Кто решил почтить нас своим присутствием? Данёсся до двора издевательский голос вампира. Рай резко открыл глаза и сел, озадаченно оглядевшись. Напротив него, поджав под себя ноги и хлопая ресницами, сидел Килен. Териса Блучки впереди окинул вора каким-то странным оценивающим взглядом, мельком переглянулся с Эльфом и отвернулся, подстегнув зашоренного чёрного тяжеловоза, тащившего за собой их телегу. С двух сторон от широкой тропы возвышались каменистые взгорья, заросшие редким полесском, а далеко впереди в синее небо жадно вгрызались крутые серые скалы. Какого чёрта? Только и смог выговорить вор. Где мы? Примерно в полутора лигах от точки, которую ты вчера указал на своей карте, не смело ответил эльф, внимательно всматриваясь в рою в лицо. А ты нормально себя чувствуешь? Вор опасливо пощупал затылок, ожидая найти там здоровенную шишку, но ничего не обнаружил, кроме корочки запекшейся крови. Во всём теле ощущалась необыкновенная лёгкость и подвижность. Как наврождённый, признал наконец Рей с лёгким удивлением. А что? Сильно меня приложило? Да мы уж, честно говоря, подыскивали тебе достойное местечко для погребения, отозвался вампир, не оборачиваясь. Ты больше 4 часов провалялся без сознания. И мне пришлось пару миль тащить тебя на спине. Запишу это в свою долговую книжку. Съезвил вор, но на всякий случай снова уже с беспокойством себя ощупал. Он ещё ни разу в жизни так надолго не отключался после удара. А повозку-то где интересно раздобыли? Мы её украли. Килен смущённо покраснел и потупился. Серьезно? Не поверил Рей и расхохотался. Кажется, я плохо на вас влияю. Губы вора пересохли и потрескались от жары. Похоже, лето решило наконец вступить в свои законные права. Рей порылся в сумке в поисках фляги и наткнулся на небольшой продолговатый сверток. Развернул в трепицу, нахмурился. Покрутил перед глазами серебряный болт и вопросительно уставился на эльфа. Тот молча указал пальцем на сидящего впереди вампира. "Я подумал, они могут пригодиться", пояснил Тери, мельком оглянувшись. Рай не был уверен, что хочет знать, каким образом вампир добыл это оружие, а потому промолчал. Там ещё и парочка разрывных Ты ведь понимаешь, что я не всегда буду таким душкой. Энергетический голод штука непредсказуемая, и боюсь, этого несчастного коня надолго не хватит. Звучит убедительно, пробормотал Рей, сразу зарядив одну из стрел в арбалет. И тут увидел клеймо мастера на наконечнике. О чёрт! Мы уже проехали Ташир, да? У меня там был хороший тыничок с монетами и пареками. А парики бы нам пригодились, грустно заметил Киллиан и достал из широкого рукава какие-то свёрнутые листочки. Смотри, что ты ре нашёл, когда летал в город. Рей развернул бумажки и долго пристально изучал собственное изображение на одном из них. Рисунок явно был сделан профессиональным художником. И до мельчайших деталей воспроизводил ухмыляющееся лицо вора, а под ним значилось: "Разыскивается живым или мертвым. Награда пять тысяч ат за живого, две тысячи ат за голову". На втором листе красовался Килиан в чепчике. Видимо, храм не хотел, чтобы люди знали о природе мальчишки. Неплохо же ты им меня обрисовал, хмыкнул Рей, скрывая досаду. Теперь в толпе затеряться будет крайне сложно. И награду явно подняли. Эй, а чего это за тебя больше дают? Восемь тысяч, да еще и взять исключительно живьем. Что за несправедливость? Щеки эльфа запылали. Он поспешно выхватил у Рей листочки. и запихал их в потайной карман за пазухой. Ты что, собираешься таскать мой образ у себя под сердцем? ухмыльнулся вор. Мне просто нужна бумага для путевых заметок. Ну да, конечно. Рей расплылся до ушей, боясь спросить, где и для каких нужд ты хранишь портрет нашего упыря. А меня в розыск, похоже, никто и не объявлял. Осклабился Тери. Да и зачем? Храм уже явно догадался, что мы путешествуем втроём, так что им достаточно найти вас. К тому же, договорить ему помешала телега, которая в этот момент резко подпрыгнула, а потом вдруг накренилась и намертво застряла в яме. Конь громко фыркнул и встал как вкопанный. не обращая внимания на хлёсткие удары поводьев. Рай и Киллиан мне хотя спрыгнули на землю, но как ни пытались, не смогли вытолкнуть телегу из ловушки. К ним присоединился Тери, и через секунду всё закончилось тем, что вампир держал в руке отломанное вместе с осью колесо. Потрясающая ловкость рук, зааплодировал вор. а какое изящество! Тейри, рассерженно бросил колесо на землю и начал выпрыгать коня из повозки. При этом из-под дублета у него выскользнул крупный, тяжелонький медальон на цепи, ослепительно блеснув на полуденном солнце, что, естественно, сразу привлекло внимание вора. "Да не трудись. Всё равно там дальше на лошади не пройти", успокоил вампира Рей, жадно глотнув воды из фляги. И не сводя глаз с блестящей висюльки. Что это у тебя на шее? Памятный подарок от трёхсотлетней возлюбленной? Не твоё дело, жёстко отозвался Тери, спрятав подвеску обратно под одежду и застегнув дуплет на все пуговицы. Настроение его сразу заметно упало. Но Рей ничего не мог с собой поделать и продолжал действовать ему на нервы. А вещицто, похоже, старинное, из чистого золота, между прочим. Я такое с первого взгляда определяю. Что у тебя там хранится? Белокурый локон, первый молочный клык? Не твое дело. Предостерегающе осколился на него вампир, подавшись вперед. Ладно, ладно, не мое так не мое. Рей чуть отступил под взглядом упыря. И поспешил перевести тему, хотя в голове уже прокрутил несколько возможных вариантов по добытию подвески. "Я заметил, конь тебя не боится. Ты какого-то особенного нашёл?" "Он меня просто не видит", пробурчал Тери, всё ещё недоверчиво косясь на вора, и указал на шторы, закрывающие коню боковой обзор. "А почему они вообще тебя боятся, если видят?" Робко подал голос эльф, отпив из предложенной рейнфляги. Летучие мыши ведь их не пугает. Но вот представь, тоном лектора начал объяснять вампир, не замечая все ближе подбирающегося к нему вора, что ты вдруг увидел бы перед собой летающий в воздухе и разговаривающий предмет гардероба, что бы ты испытал? Я бы, пожалуй, испугался. Подумав, признал Килиан. Существует ли вообще в этом мире хоть что-нибудь, что тебя бы не испугало? Усмехнулся Рей, дружески хлопнул в Тери по плечу. Идемте, у нас ма... Неуловимое движение руки, хруст сустава, и Рей с шипением согнулся пополам, выпучив глаза от боли и держась за вывернутое запястье. У нас мало времени. Не возмутимо договорил за него Терри, застегнув на шее цепочку и повторно сунув медальон под одежду. Он посмотрел на вора, затем на задачу, намекающего глазами Эльфа, и двинулся вперед по ущелью. При этом уже отвязанный от повозки конь его увидел и шарахнулся в сторону, испуганно заржав. Рей разогнулся. С яростью отобрал у подошедшего мальчика флягу и последовал за вампиром, бормоча что-то себе под нос и разминая ноющую кисть. Через полчаса жара стала настолько нестерпимой, что Рейс сначала снял куртку, повезав её на бёдра, а потом плюнул и стащил себе и рубашку. Но и те от этого стало не легче. Даже наоборот. Потому что без рубашки мигом выяснилось, что метка на груди Вора заметно увеличилась, что изрядно подпортило настроение всем троим. Так, без паники, сказал Рей, панически ощупывая отрощи чёрные лучики. Ещё пара часов, и проблема будет решена. Я ведь уже говорил, что Лугений, он мигом раз О, господи. Оно больше не шевелится. Почему оно больше не шевелится? Может, оно умерло, поняв, с кем связалось? предположил Тери, щурясь на солнце. Рей наградил его свирепым взглядом. А что? Айку пульс от педи. У меня тоже больше вроде не шевелится, сказал Килен. Но я его чувствую. Как будто изнутри что-то прислушивается. Кстати, А кому-нибудь из вас снились странные сны? О, мне они с детства снятся. Ловко увёл нул этот ответ вор, продолжив дальше прыгать по острым камням. А с тех пор, как я встретил вас двоих, так что ни день, ни кошмар. А я снов вообще не вижу, признался Тери, мигнул и внезапно оказался прямо у Рэя перед носом. От чего тот споткнулся и едва не упал. Сновидение удел смертных, обладающих душой. А откуда у тебя тот чудовищный шрам на спине, вор? спросил он вдруг. Рей, изменившись в лице, остановился и поспешно надел рубашку обратно, скрыв здоровенную белую отметину странной рваной формы. Случайно перешёл дорогу одному чокнутому парню, В жизни не встречал таких зверюг. Гора мускулов, боли не чувствует, быстрый как змея, и в качестве оружия использовал всё, что под руку подвернётся. Мне вот достался отломанный кусок от какой-то ржавой трубы. Чудом выжил. Но к моей чести, я его тоже неплохо отделал. Думаю, с тех пор этот ублюдок вышел на заслуженный покой. И девчонка класкать ему теперь приходится одной рукой. Аудентес Фортуна Ювет, философски заметил вампир. Да прекрати ты вражаться на этом дурацком языке, возмутился Рей. По-человечески можешь разговаривать. Я не виноват, что кто-то книгам предпочитает крепкий эль, девочек и обшаривание чужих карманов. язвительно ответил вампир. Много ты обо мне знаешь, сквозь зубы пробормотал вор, но дальше припираться не стал. Какое-то время спутники шли молча, целиком сосредоточившись на дороге и погрузившись в собственные размышления. Наконец от одежды начал избавляться и Килиан, сдвинул чепчик на затылок. И сно с надением в Зирошел молочно-белые волосы. Смотри, уши себе не спали, с притворной заботой предупредил его Рей, оглянувшись. А долго нам ещё идти? устало простонал эльф. Его обувь явно не была предназначена для таких походов, и кое-где через тканевые тапки уже проступала кровь. Мы почти пришли, заверил Вор. Тут где-то должен быть подъёмник. Если ты имел в виду вот эту штуку, ты ре стоял чуть впереди, задумчиво глядя прямо перед собой на груду огромных булыжников, из которых торчали какие-то покорёженные железяки и тросы. То идти нам килен ещё долго. Да ладно. Рей недоверчиво уставился на останки подъёмника, явно разрушенного недавним обвалом. Потом посмотрел наверх и остервенело почесал шею. Что ж так не везёт-то, подумал он, хотя на самом деле знал ответ. Всего за 2 дня вор умудрился нарушить сразу все правила своего кодекса. Неудивительно, что удача от него отвернулась. Ну, видимо, дорога немного затянется. Чего раскислито? У нас есть цель. А пока у человека есть цель, для него не существует преград. Пошли, я знаю короткий путь.